268. Август, 10. «Нужно считать себя выразителем моих проявлений, и нужно дать мне возможность проявляться через себя. Для этого сознание передается мне, и воля своя заменяется волей моей. Не «как я хочу, владыка», но «как ты» по формуле передачи «да будет воля твоя». Формула не нова, но лишь новым, родившимся вновь, может принять ее человек. Тебе отдаю я, владыка, себя, дабы свет твой мог через меня проявляться. В этом и будет уявляться отвержение от себя или самоотречение. Принятое мозгом следствий не даст, сердцем будет плодоносно. На этом принципе основаны все достижения йога. и действовать как бы не собой, и не самому, но как бы владыка, пребывающий внутри, действовал через сознание. Но надо в себе потушить и смирить, надо самость ярость. Именно ярый астрал уявлять себя хочет во всем, и прежде всего и всех себя утверждая ненасытно. Насытить желание астрала нельзя. Стоит подумать о пьянице, скряге, обжоре или наркомане. не может и не хочет остановиться астрал на пути удовлетворения своей ненасытности. Но передача сознания владыки накладывает на него серебряную узду духа. Так только и можно его обуздать. Великое служение становится возможным тогда. Личность свою хоронили астрал те, кто отрекался от мира. Позднейшие искажения не в счет. Но отказ от мирского имени символичен. Много ценных понятий скрыто под дальнейшими наслоениями и нагромождениями, и искажениями. В основе многих лежит забытая истина. Но завет мой остает все тот же. Отвергнись от себя и следуй за мною.